Книга записана Старител. «Старителл. Жизнь в историях». Роберт Харрис. Конклав, Читает Владимир Левашов. От автора. Ради достоверности я использовал в романе настоящие титулы и звания. Архиепископ Милана, декан священной коллегии кардиналов и тому подобное – но относиться к ним нужно так же, как вы отнеслись бы в художественном произведении к должности президента США или премьер-министра Великобритании. Характеры, которые я создал для исполнения этих обязанностей, не имеют ни малейшей аналогии с реальными духовными лицами. Если же я ошибся и кто-то обнаружит какие-то случайные общие черты, то приношу свои извинения». Точно так же, несмотря на поверхностное сходство, у меня не было намерения создать портрет нынешнего святого отца, когда я описывал в конклаве покойного папу римского. Посвящается Чарли. Я решил, что лучше мне не есть вместе с кардиналами и ел в своей комнате. Одиннадцатым голосованием меня избрали римским папой. Господи, я могу произнести те же слова, что и Пий, двенадцатый при его избрании. Господи, безграничное милосердие Твое будь же милосерден ко мне. Кто-нибудь мог бы сказать, что все это похоже на сон, однако теперь до моей смерти это самая важная реальность во всей моей жизни. Итак, Господи, я готов жить и умереть с Тобой. Когда я стоял на балконе собора Святого Петра, мне аплодировали около трехсот тысяч собравшихся. Прожектора не позволяли мне видеть ничего, кроме бесформенной колышущейся массы. папа Иоанн Двадцать третий. Дневниковая запись от 28 октября 1958 года. Я был одинок и прежде, но теперь мое одиночество становится полным и ужасающим. Отсюда и болезненное головокружение. Теперь я живу, словно статуя на постамень. Папа Павел Шестой.